Свидетельствую, что в вашей книге наиболее правдиво показаны бои, вся обстановка, люди на войне. Что бы ни орали теперь околофронтовые прихлебатели, я бы мог кокнуть такого прихлебателя мини-мехлиса. Но у нас, например, в сорок первом году был комиссар хороший, да за это его под Киевом расстреляли наши же взял брошенных колхозных лошадей чтобы вывести раненых а вернуть не мог немцы туда пришли и даже не зачли того как на старой границе мы одиннадцать суток держали рубеж да никого из нас насчет комиссара и не спросили наш командир роты смирнов и комбат были командирами еще на гражданской мы все в батальоне были вооружены карабинами С большим запасом патронов были и гранаты. Но первого немца мне пришлось зарубить лопаткой по горлу. А вот о маме моей убиенной. Ее учительницу нашего местечка фашисты расстреливали, окруженную учениками. Отца убили в тюрьме НКВД в 1937 году за то, что в «Райгазете» заступился за рабочих совхоза, Обворованных начальством за то, что не брал взяток. Ни родители, ни я не были в партии, как не давили на меня на передовой. Теперь о расстрелах, как следует из документов книги Скрытая Правда войны 1941 года издательство Русская книга 1992 год всего наши карательные органы. За войну расстреляли миллион человек и добились того, что против нас воевало более миллиона наших сограждан. О чем свидетельствует документальная книга «Война Германии против Советского Союза» 1941-1945 год, издательство «Аргон», город Берлин, под редакцией Випигарда Рюрупа. Ко мне писали жители привяземской местности, где села переходили из рук в руки по семь-восемь раз. Жители этих сел боялись прихода не оккупантов немцев, эти расстреляют и уходят, ибо отбирать у жителей больше нечего. Осенью брали от колхозного урожая половину, в отличие от коммунистов, привыкших забирать у крестьян все – Все до зернышка. Вслед же за нашей армией тащилась не менее многочисленная армия карателей, которая жаждала работы иначе на передовую отправят. Эти уже не щадили никого. Вот и настреляли миллион старательные воины. Да ведь и семьи этих погубленных людей преследовались и погибали. Это сколько же народу легло в землю по самому справедливому суду? Вот к разу пришло письмо Сапожникова Евгении Кузьмичны из города Александрова Владимирской области.